Глава восемнадцатая Мне было семь, когда я в первый раз переместилась из мира живых в мир мёртвых. Во второй раз мне было семнадцать. Я шагнула сквозь одиноко стоящую дверь, которая некогда вела куда-то ещё, а теперь открывалась в никуда. Первым, что мы почувствовали, был запах. Где-то между двумя вдохами воздух изменился. Свежий аромат Эдинбурга, море, трава и камни Сменился запахом дыма, гниения и диких животных. Из рассвета мы снова попали в сумерки. Из холода во влажность. Из руин в Шотландии в руины где-то еще. Я заморгала, пытаясь сфокусироваться. Желудок сжался в комок. На языке ощущался вкус жира и металла. По коже бегали мурашки, вызванные остатками странной могущественной энергии, что перебросило нас сюда против всяких законов природы. Живые оказались в мире мертвых. Тайлер уже согнулся пополам и, упершись локтями в колени, извергал через рот и нос, содержимое своего желудка. Мы оказались в гниющем лесу. Земля была покрыта длинной травой, опавшими листьями, белыми лепестками. Тайлер упал на колени и уперся руками в землю. Его снова вырвало. Брызги попали ему на пальцы. Я попыталась подавить собственной тошноту и дрожь, прижав ладонь к рту и стараясь дышать как можно глубже. Но каждый вдох отдавался болью в груди. «Господи!» — произнес Тайлер, отползая в сторону. Он перевернулся на спину и повалился в траву. «В сказках про Дороти и Алису этого не писали». «Не знала, что ты умеешь читать», — не сдержалась я. Желудок продолжала сводить судорогами, а перед глазами все плыло, словно я напилась. «Добиваешь лежачего, да?» «Прошептал Тайлер. Я убрала руки с лица и заставила себя сделать глубокий вдох». «Какого черта мне так плохо?» «Спросил Тайлер. Почему здесь так воняет?» Воняло и правда не шуточно Дым, смешанный с чем-то прелым. Каждый вдох липко оседал на языке. Пахло так, будто мои худшие воспоминания и самые страшные кошмары воплотились в жизнь. Запах казался мне знакомым. Я уже бывала здесь». Междумирье. Это место между жизнью и смертью. Здесь все медленно гниет и разлагается. Это место напоминало гниющий зуб в глубине рта или пораженную гангреной конечность, опухшую и чернеющую от отсутствия кровоснабжения. Все, что медленно умирало, истекая кровью, но все еще тонкими ниточками было связано с миром живых. Лес вокруг нас был густым, но бесформенным и гниющим застрявшим навечно в состоянии полураспада. Деревья стали трухлявыми, от гнили Корни их искривились, словно пораженные артритом. Листья все еще свисали с их чахлых ветвей, но уже стали серыми и заплесневелыми. Небо здесь имело оттенок стали. Виви говорила, что в рассказах Грей солнце никогда не вставало над заколдованным местом и не заходило. Небо тоже застряло на середине, вечно на грани сумерек. Тени были глубокими и длинными, полными сумрака. Дерево здесь болело, гнило и вовсе не казалось теплым и гостеприимным. В воздухе слышалось низкое гудение, нечто почти человеческое. На мгновение я подумала, что это деревья перешептываются между собой. Развалины часовни Святого Антонио выглядели здесь почти так же, как в парке. Все та же одинокая стена из шершавого камня, Только с этой стороны ее покрывали трупные цветы. Сквозь открытую дверь виднелся все тот же лес. Мы провалились через трещину в мирах. Именно сюда мы попали в детстве, здесь скитались целый месяц. Мир мертвых. Что же произошло с нами в этом месте? И почему оно не отпускало нас так долго? «Как место может умирать?» спросил Тайлер, но я даже не взглянула в его сторону. Там, где его вырвало, разрастались белые цветы. Сколько времени понадобится между мирью, чтобы проникнуть внутрь его и поселиться там?» «О, черт!» — произнес Тайлер, бросив взгляд куда-то за мою спину. Пока я оборачивалась, он вскочил на ноги и схватил пистолет тагнес Неподалеку между деревьев стоял бледный мужчина. Его глаза казались безжизненными, бутон слепой. Вместо радужки — сплошная чернота. Изо рта, носа, глаз и ушей текла темная жидкость. Он был обнаженный, кожа поросла лишайником. Позади него были и другие. Сначала я приняла их за статуи мужчин и женщин, сидящих среди деревьев или стоящих в длинной траве, словно на картине «Последний день Помпеи». Междумирье завладело ими, буквально проросло сквозь них. У некоторых на теле еще оставались куски одежды, От кого-то даже исходил человеческий запах — пота, масла и мочи. Другие были намного старше, так что от людей у них не осталось почти ничего, кроме зубов, ногтей и редких клочков волос. «Что они тут делают?» — спросил Тайлер. «Думаю, их всех привлекает дверь. Все они смотрели в ее сторону, а некоторые даже пытались подобраться поближе». Агнес говорила, на рассвете и на закате завеса между мирами истончается, и мертвые могут шептать живым. Возможно, это работает в обе стороны. Может, они слышат и чувствуют запах живых, но не могут пересечь границу, так что остаются здесь ждать навсегда. «Все они мертвы», — прошептал Тайлер. Я приблизилась к одному из мужчин и помахала рукой перед его лицом. Его черные глаза сделали движение в моем направлении. И хотя тело почти истлело, а кожа напоминала шершавый камень, Внутри него все еще оставалось что-то живое. они то, что остается от человека, когда он умирает. Я гляделась по сторонам. агнес сказала, все, что умирает, попадает сначала в это место. Люди перед нами были призраками, как и деревья. Все они некогда были живыми, но застряли здесь, в междумирье, после смерти. Я двинулась вперед сквозь толпу застывших духов. «Старайся их не тревожить», — велела я Тайлеру. «Думаешь, все мертвые находятся в этом месте?» — спросил он тихо, следуя за мной по пятам. «Думаешь, Роузи тоже здесь?» Я замедлила шаг и остановилась. «Все, что умирает, проходит этим путем», — повторила я. «Но застревают здесь лишь те, кого не отпускают». «Часть меня надеется, что она здесь. Тогда я смогу увидеть ее, сказать, как мне жаль, если бы только я мог увидеть ее всего один раз». Мне хотелось крикнуть, не желая ей такой судьбы. Но я промолчала. Если бы я потеряла Грей или Виви, так же хотела бы увидеть их вновь». «Ты это слышишь?» — спросил Тайлер. «Вода». Мы пошли на звук, поднялись на небольшую возвышенность и увидели зеленоватую мутную реку, с двух сторон обрамленную увядающими ивами, опустившими длинные безжизненные ветви в воду. Быстрое течение реки несло тела мужчин, женщин и детей. Все они были обнажены. У всех были огромные черные глаза. Река мертвых. «О, Господи!» — произнес Тайлер, закашлившись. «Нужно двигаться быстро», — сказала я, глядя на воду. «Нам нельзя здесь оставаться. Пришли, забрали сестера и ушли. Я чувствую их энергию. Я ощущала их присутствие с того самого момента, когда мы провалились сюда». Не близко, но вполне ощутимо. Сердцем я слышала их зов. Сестры уже были здесь раньше, как и я. Так что нужно лишь расслабиться, и пусть ноги сами принесут меня в нужное место. «Еще десять минут назад эта идея казалась мне благородной и прекрасной», сказал Тайлер. «Только вот забыл, что сам я вовсе не прекрасный и благородный человек». Тошнота отпускала, уступая место волнению. Наш план сработал. Мы здесь. Мы это сделали. Но под волнением крылось кое-что еще. Чувство, что все это мне знакомо. Ответы на вопросы, которые я так долго искала, внезапно оказались так близко. «Идем», — скомандовала я и зашагала в правильном направлении. Ближе к сестрам. Ближе к разгадкам. Мы шли через лес около часа или двух. Время здесь двигалось иначе. Сумерки все сгущались и сгущались, но ночь так и не наступала. Таллир жаловался на запах, влажность и ноющую боль в скуле, на то, что его дорогая одежда портится, пока я не велела ему замолчать. «Ради Бога, умоляю, заткнись!» Каждый раз, когда я вдыхала слишком глубоко, где-то под ребрами вспыхивала боль. Все тело, покрытое синяками, саднило. Боль пульсировала вместе с ударами сердца. Время от времени нам встречались другие двери. Все они стояли по одной и никуда не вели. Каменные арки, порталы между мирами. Около каждой толпились духи, превратившиеся в деревья и камни. Те, что некогда были людьми, а теперь остались лишь в воспоминаниях. Интересно, кем они были до тех пор, пока их души не застряли здесь, на полпути между жизнью и смертью? Что не пускало их туда, где их ждал покой, любовь, власть, деньги? Желание вымолить прощение. Рядом с одной из таких дверей я вдруг заметила клочок красной ткани в черную клетку, привязанный к нижней ветке дерева. Несмотря на пару грязных пятен в этом лесу, он выглядел не к месту. Красная вещица выбивалась из серо-зеленой гаммы этого места и сразу бросалась в глаза. «Узнаю этот рисунок», — сказала я, пощупав ткань пальцами. В памяти всплыла фотография, найденная в прикроватной тумбочке Кейт. «Кажется, с тех пор прошла целая жизнь, хотя это произошло всего неделю назад. На мне было пальто такого цвета, когда я пропала». «Вижу, твой ужасный вкус в одежде за десятилетие ничуть не изменился», — пробубнил Тайлер. «Какого черта ты делаешь?» — спросил он, наблюдая, как я двигаюсь между деревьями и статуями мертвых в поисках еще одного красного клочка. «Проверяю теорию». «Ладно, посижу пока», — заявил он. Спустя несколько минут я нашла то, что искала, и ухмыльнулась. Вернувшись к Тайлеру, который действительно устроился прямо на земле, скрестив ноги, я указала ему на то место между деревьями. «Там, видишь?» «Гниющий лес? О, да». Я легонько шлепнула его по затылку. «Смотри, как следует». «Еще одна?» — спросил Тайлер. В отдалении между деревьев мелькнула еще одна полоска красной ткани. «И что с того?» «Хлебные крошки», — взволнованно ответила я. «Ключ-подсказка». Я зашагала к следующему клочку со всей скоростью, на которую была способна, учитывая боль в ребрах. «Ты что, не понимаешь? В детстве мы прошли этой самой дорогой и оставили хлебные крошки, чтобы найти путь. При следующем шаге моя нога не нашла опоры, и я внезапно обнаружила себя летящей кубарем вниз по грязному лесистому склону. В конце концов я оказалась лежащей лицом вверх в луже затхлой воды. «Ты жива?» — закричал Тайлер сверху. Я ответила тихим мычанием. В боку и легких вспыхнула нестерпимая боль. Я услышала, как он вздохнул и принялся аккуратно спускаться вниз. «Можно мне бросить тебя здесь, если умрешь? Или ты надеешься, что я героически потащу твою тушу домой?» — хмыкнул Тайлер. Через несколько минут он оказался рядом со мной. Двигаться не хотелось. Я лежала в воде и могла лишь пытаться дышать, надеясь, что боль вскоре стихнет. Наконец я собралась с силами настолько, что смогла приподняться на одном локте и оглядеться. «Ох», — прошептала я. Вода оказалась черной и гладкой, как стекло. Повсюду на ее поверхности плавали тела. Когда Тейлер оказался внизу, они открыли свои черные глаза и уставились на него, не шевелясь и даже не пытаясь на нас напасть. «Что ж, купаться мы точно не будем», — заявил Тайлер, помогая мне встать на ноги. Затем развернулся и принялся прокладывать обратный путь наверх. Бледные голые деревья росли прямо из воды. Мертвое место внутри мира мертвых. «Подожди», — попросила я, указав в направлении еще одного красного пятна, и ступила глубже в воду. «Нет», — запротестовал Тайлер, глядя на меня. «Нет». В конце концов, он, конечно же, последовал за мной. Страшнее, чем вступить в реку, полную мертвых тел, было лишь одно — остаться в этом месте в одиночестве. Вода доходила до лодыжек, а дно казалось рыхлым и губчатым. Ветви деревьев, переплетающиеся в глубине, затрудняли ходьбу. Кроме прочего, в этой части лес оказался темнее, а деревья разрастались сильнее. Мы продвигались медленно, мимо нас проплывали тела, Услышав наше движение, они открывали глаза. Мы сбросили пальто на полпути. Тащить их на себе стало очень тяжело. Я засунула нож Грей в лифчик и закатала джинсы, чтобы не намочить. Вскоре мы набрели на очередные развалины. Двери здесь не было. Только низкие каменные стены. Корни деревьев жадно впивались прямо в кирпичи. Вскоре на пути нам стали попадаться и другие строения. Заброшенные дома, покрытые плесенью и мхом. Окна были разбиты, а деревья проросли сквозь крышу. Многие были окружены полуразвалившимися каменными стенами. Как-то мне попался документальный фильм о городах-призраках, о том, как природа медленно поглощает все следы человеческого присутствия и оставляет лишь разрозненные останки. Дороги зарастают, солнце и ветер разрушают здания, дождь размывает бетон, крыши из красной черепицы зарастают грязью. Но все это не шло ни в какое сравнение с домами, что представали перед нашими глазами. Лес прорастал прямо в них, опутывал, разрывал на части и будто бы заражал изнутри, стараясь потопить в воде. Стены превращались в трухлявую мягкую массу. Внутри каждого здания облуждали духи умерших. Из комнаты в комнату, от окна к окну, неспособные выбраться из этого места и двигаться дальше. Часы сливались воедино. Здесь не было ни рассвета, ни заката, ни самого понятия времени. Мы все шли и шли, пока не стали отключаться прямо на ногах, которые нещадно болели. Я ничего не ела с тех пор, как утром предыдущего дня Виви принесла мне завтрак. Голод угрожал проесть внутри меня дыру. Мы смотрели на то, что осталось от домов издалека, опасаясь того, что можем найти внутри, следуя по тартановым меткам все глубже и глубже в болотистую чащу, где вода уже доходила до бедер и было так темно, что мне не удавалось рассмотреть даже свои пальцы. Над поверхностью болота кружился туман. На шесть футов не было видно абсолютно ничего. Повсюду плавали тела, кружились скелеты умерших. Я подняла из воды бычий череп и уставилась на пустые отверстия, где когда-то располагались глаза. А затем туман расступился и мы увидели ее. Обнаженная маленькая девочка сидела, скрестив ноги на небольшом островке суши. Мокрые темные пряди прилипли к стене позади. Мы остановились, как только заметили ее сквозь дымку, не желая привлекать внимания, но она уже услышала шаги и повернула голову в нашем направлении. Она была миловидная и совсем еще крохой, на вид не больше шести-семи лет. Под бледной кожей проглядывали вены. Чёрные глаза придавали ей сходство с пауком. В волосах запутались комья грязи. Из ушей тоже текла тёмная жижа, словно она недавно вынурнула из воды. «Рози!» — тихо позвал Тайлер. «Господи боже!» — выдохнула я, когда парень поспешил по воде и тяжело опустился в выл прямо перед девочкой. Прямо перед своей сестрёнкой.